Смешно. Не правда ли смешно? А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Владимир Высоцкий. Два лучших месяца он провел вдали от базы, в местной деревеньке в обществе социолога Карлоса Ривьеры. Пожилой социолог должен был заниматься своей социологией. Задача Джафара заключалась в А. Охране Б. Создании и поддержании авторитета Ривьеры В. контактах с молодежью Г. Выполнении всей грязной и нудной работы, которую лень было делать самому Карлосу На практике это выглядело так Дживьера с утра до вечера сидел на открытой террасе в компании местных сторожилов Неторопливые беседы, наблюдал за жизнью деревни. По вечерам, сидя за компьютером, систематизировал материал. Жафар таскал за собой хвост из десяти-пятнадцати мальчишек. Купался, загорал, помогал крестьянам. Работал молотобойцем на кузне. Иногда, по заданию Ривьеры, проводил психологические тесты среди подростков. По вечерам готовил еду мыл посуду помогал обрабатывать результаты тестов штудировал всеопсихологию несколько раз вместе с ривверой ходил лечить больных процесс лечения был до смешного прост ривьера прижимал к телу больного щуп портативного диагноста и изображал врачебную деятельность щупал пульс выслушивал легкие сердце Изучал радужку глаза. Потом считывал показания диагноста и назначал курс лечения. С этой минуты следить за ходом выздоровления выручалась Джафару. Взаимопроникновение культур шло полным ходом. Через месяц на вечеринках молодежь танцевала польку. Стариков звали не иначе, как аксакалами, а самого Ривьеру – мудрый вождь. Голова босиком. Джафар научился стрелять из лука, ставить селки на зайцев, ловить раков, ругаться по-местному, пахать и ездить верхом. Но настоящий авторитет и уважение всей деревни он заработал, когда задержал страшных лесных разбойников. Четырех мужиков-погорельцев из удаленной деревни, воровавших, отбившихся от стада овец. Мужики были вооружены дубинами и луками. Но, как и все местные жители, не отличались ни ростом, ни воинственностью. Услышав вопри пастуха, Джафар догнал и раскидал всех четверых. Потом отобрал пояса и разорвал штаны, чтобы затруднить побег и занять головы и руки мужиков поддерживанием одежды, а не планами побега отконвоировав задержанных в деревню, он узнал от Ривьера, что по закону троим отрубят руки, четвертого повесят как вожака. Справившись с внезапной тошнотой, обсудил с Ривьерой план, получил одобрение и вызвал по экстренной связи координатора базы. Координатор полуха выслушал сбивчивый рассказ, поинтересовался, одобряет ли ривьера. И выделил на три дня пятнадцать стажеров, полсотни киберов и два тяжелых вертолета. На следующее утро Джафар, одетый в белоснежную форму, подошел к старейшинам и попросил собрать народ. Он будет судить разбойников. Разумеется, старейшины возмутились. Какое право он, молокосос, имеет... Имеет негромко сказал Ривьера. Наступила тишина. Они его пленники, также негромко продолжил Ривьера. Он их схватил, ему и судить. А вот уже и люди собираются. К веранде гурьбой шли стажеры. Юноши и девушки, все в парадой белоснежной форме, как проинструктировал их Джафар. Подойдя, преувеличенно вежливо, поздоровались с Ривьерой, потом со старейшинами. «Они будут наблюдать, чтоб суд проходил по закону», объяснил Ривьера. К счастью, ничего серьезней кражи овец, синяков и двух выбитых зубов за разбойниками не числилось. Как было заранее оговорено с Ривьерой, Джафар приговорил их к порке и возмещению причиненного ущерба в тройном размере. Приговором остались довольны все кроме хозяина выбитых зубов свои два зуба он оценивал в корову джафарджи отправил его в биованну на три дня выращивать новые зубы пароли местные специалисты и вовыми прутьями десять ударов оставили десять кровавых полос на спинах мужиков После окончания экзекуции Джафар загнал мужиков в вертолет и вместе с другими стажерами полетел в родную деревню Погорельцев. От деревни осталось три двора. Джафар выгнал из землянок и мобилизовал все трудоспособное население. С помощью киберов за два с половиной дня и три ночи отстроил около 20 дворов. На этот раз с соблюдением правил противопожарной безопасности Потом шатающиеся от усталости, но чрезвычайно собой довольные стажеры и свеженькие, как огурчики, киберы погрузились на вертолеты и отбыли на базу. Джафар купался в лучах славы. Через месяц он понял, как возникают легенды. Трое суток напряженной работы сократились до одной ночи, а четыре мужика превратились в целую шайку отчаянных головорезов. Драфар не знал, что его действиями заинтересовалось руководство базы. Командиру отряда десантников было рекомендовано присмотреться к перспективному пареньку.